Но я, конечно, не вернусь в Британию, можешь не сомневаться. Хочешь, скажу, чего я больше всего испугалась, когда попала в плен и поняла, что меня не убьют. Я испугалась только одного, что меня оставят на моем острове с отечественниками, раскрашенными в синий цвет. Но в таком случае Карактак в недоумении произнес Аврелий, Это славный человек и храбрый воин. В тот день, когда этот ваш хромоногий император наконец одолеет его, мы станем друзьями, вот увидишь. И, пожив несколько месяцев в Риме, Карактак не будет знать, что ему делать со своей британской короной. Впрочем, все никак не пойму. Зачем это вы, римляне, так стараетесь завладеть нашими глиняными хижинами? И я этого не понимаю». — сказал Аврелий, еще раз благодаря богов, что родился свободным человеком и римлянином. — Как жаль, хозяин! — огорчился Кастр, когда они вышли. — Я придумал себе такую красивую сказку о знатной девушке, которая стала рабыней готова на все, лишь бы отвоевать утраченную свободу. А тут но, по крайней мере, можем на этом и закончить. Ничего подобного. Вот теперь-то и начнется самое интересное. «Кауфидию!» — заявил сенатор и с воинственным видом отправился на поиски лонисты. встретила в Аврелия чрезвычайно холодно. «Этот патриций, что расхаживает тут и суют всюду свой нос», Вдруг в конце концов до чего-нибудь и докопается. Вдобавок он нервировал атлетов. Накануне те едва не устроили в столовой бунт. Никто не желал ничего есть из-за опасения, что еда отравлена, а ведь до боев оставалось всего несколько дней. — Я уже говорил вам, оружие здесь хранится под строгим контролем, — сухо заявил ланиста Только перед самым боем гладиаторам выдают то, с чем они выйдут на арену, а по окончании все немедленно сдается обратно. Ни у кого нет доступа к мечам. Я отобрал даже кортик и кинжал, которые вы с Кастером подарили Адруине. А в день смерти Хелидона контроль был особенно строгий. Атлеты пришли в крайнее возбуждение, потому что прошел слух, будто Клавдий Цезарь, «Недоволен их выступлениями, и на этот раз никого не собирается миловать». «Как? Этого ты мне не говорил», — заметил Патриций и тотчас принял решение. «Значит так, Ауфидий, беру тебя под стражу. Совершенно ясно, что ты воспользовался своим положением для мошенничества со ставками». «Меня? Под стражу?» — задрожал тренер но это невозможно, у тебя нет никаких оснований. Прошло много времени с тех пор, как ты выходил на арену. С презрением ответил Аврелий. Уже давно не угрожал тебе меч, и ты отвык от этого. Отправлять других навстречу смерти легче, чем идти самому. Посмотрим, как ты выдержишь пытки. Но подожди, все совсем не так, как ты думаешь». Но если хочешь сообщить мне, что все устроил Маврик, так не трудись. Мне прекрасно известно это. К сожалению, вы только улик недостаточно, чтобы подать на него в суд, и придется довольствоваться тобой. «Сенатор, я все тебе расскажу», — застонал перепуганный Ауфидий. «Это всего лишь второй раз, и Хелидон должен был не умереть», а только проиграть бой. Император, конечно же, помиловал бы его. — В самом деле? — Кастер! — Слушаю, хозяин. Пусть императорская гвардия уведет его. Ему придется ответить за обман, а, возможно, из-за убийства. Но я никогда не стал бы убивать Хелидона — «Это же был мой лучший атлет, источник всех моих доходов!» — в отчаянии закричала Уфидий. «А Турия кто убил? Я даже не был в тот день в казарме. Десятки людей могут подтвердить это!»